«Слышь, Кашкадер, а откуда здесь вообще русская рота нарисовалась?» – сменил тему костоправ. «Все-таки не ближний свет ядрить распедрить». «В основном с юга все», – ответил Кашкадер. «Из приморских торговых городов, из степи. То приплыл, то через Украину и Польшу прошел. Разный народец собрался. Казаки из сожженных горцами Станис, разорившиеся купцы, добытчики-неудачники, которым надоело без толку по котлам лазить». Ну и так вообще. Ватажники там всякие. Судя по всему, под ватажниками там всякими подразумевались то ли сухопутные разбойники, то ли морские пираты, то ли и те, и другие вместе взятые. В последнее время инквизиторы активно вербуют рекрутов, добавил капитан. Раньше тоже вербовали. Виктор вспомнил миссионеров из бухты. Но народ как-то не очень велся на это дело. Так то ж раньше было, хмыкнул одноглазый ланскнехт. Что раньше инквизиция обещала за участие в крестовых походах на котлы? Спасение души и отпущение грехов. А ни тем, ни другим сыт не будешь. Сейчас другое дело. Все честь по чести. Нормальное снабжение, приличная жрачка, трофеи. Ну, чем не заработок? Желающие находятся. У нас вон и то ротом набралась. Неполная правда. Кашкадер вздохнул. Сначала нас хотели с хохлами объединить. Потом все-таки оставили как есть. А у инквизиторов что, своих рыцарей не хватает? Вступила в разговор змейка. Для похода на запад, наверное, не хватает. Народу-то, как ни крути, после бойни не так уж и много осталось. А может, просто берегут крестоносцев своих-то. Вот и приглашают всех подряд. Инквизиторы теперь даже баб, хоть как-то обученных воевать, берут ванскнехты. Кашкадер недвусмысленно глянул на змейку и костянику. Махнул рукой. «Да чего там? Мясо они набирают. Все это давно уже просекли. Но кормят пока орденские братья сносно и обеспечивают неплохо. А кому-то ведь по-любому повезет вернуться с добычей. Но ну, должно повести я так думаю. Короче, идет народ фланскнехты и поплывет туда, куда укажет верховный магистр. Да что я вам рассказываю-то? Сами ведь такие». Разговор как-то незаметно повернулся в нужное направление. Пришло время выяснить главное. «Кстати, а верховный магистр сейчас здесь?» – осторожно поинтересовался Виктор. «В замке?» «А что?» – оскладился капитан. «Посмотреть охота». Виктор кивнул. «Вообще-то он хотел посмотреть вовсе не на орденского магистра, куда больше его интересовал брат Себастьян, и карта, которую посол вывез из Соловков. Но об этом Кашкадеру знать ни к чему». «Нет его?» – неожиданно шарашил Кашкадер. Приезжал, жил в замке, потом свалил. Виктор переглянулся со спутниками. Драть мать, тихонько посетовал Костоправ. обломли Как же так? Вновь заговорил Виктор. Мы слышали, будто орденские послы съезжаются к магистру сюда, в вербовочный лагерь. Ну, приезжают, да, случается, пожал плечами ланскнехт. Недавно от викингов, говорят, один заявился. От викингов? Виктор напрягся. Речь явно шла о брате Себастьяне. «И что?» – задавив дыхание, – спросил он. «Ничего», – ответил Кашкадер. «Послы отправляются вслед за магистром». Виктор еще раз обменялся взглядами с товарищами. «Выходит, ни брата Себастьяна, ни карты они в Орденской крепости не найдут, даже если и сумеют каким-то чудом туда проникнуть».